Глава 12. Мой список завершался адресом на 43-й улице, одной из центральных улиц Северного округа. Мне был знаком этот опрятный оранжевый дом и его симпатичная обитательница, дантист, под указанием которой мы с Лаэртом позавчера расставляли ловушки в ее стерильно чистых комнатах. Именно подаренная ей бутылка самогона и послужила причиной и началом всей этой истории. Разве Лаэрт, будучи трезвый, осмелился бы кусать меня? Поэтому я удивился, когда наткнулся в газетной заметке на ее имя и счел сперва это обычным совпадением. Однако поразмыслив, пришел к убеждению, что в заметке говорилось именно о ней. Разумеется, логичнее всего было бы сразу отправиться к Кларисе и, занимаясь проверкой ловушек, выведать, между прочим, у нее о том происшествии но самый легкий путь не всегда бывает самым верным. Прежде мне хотелось повидаться с другими укушенными людьми и узнать их мнение обо всем этом, чтобы при встрече с Кларицей у меня уже было некоторое представление о подобных случаях. Кроме того, решив побеседовать с ней под конец, я лишал себя соблазна этим, собственно, и ограничить свое расследование. «Здравствуйте, Хэнк», «Очень похвально, что вы держите данное обещание», – расцвела она на пороге в радушной улыбке и пригласила жестом войти в дом. «Стараемся. Наш долг, так сказать, качественно удовлетворять потребности населения», – подлаживаясь к ситуации, ответил я. «Вы выбрали замечательное время. Я недавно освободилась от всех пациентов и теперь могу быть целиком к вашим услугам». «От Кларисы исходил терпкий лекарственный запах». От меня, в свою очередь, резко пахло очистителем, которым мысли оттирали от краски мою куртку. Что поделаешь, каждый из нас имел свою специфику работы. а Зато в сочетании получился оригинальный и неповторимый букет запахов. Благодаря более приличному одеянию я чувствовал себя гораздо увереннее и раскованнее, чем накануне. Расхаживал по ее комнатам Я деликатной усмешкой демонстрировал свое умение освобождать ловушки от пойманных крыс, виртуозно отправляя их в прорезиненный мешок. «Одно удовольствие наблюдать за действиями специалиста», — говорила она, следуя за мной по пятам. «И как вы только их не боитесь. Мне страшно было даже взглянуть на эти ловушки. Я обходила их стороной». «Напрасно. Незачем бояться мертвых крыс». «Я понимаю, но все равно как-то страшно. По вашему мнению, они теперь оставят мой дом?» «На некоторый срок, безусловно. Но в городе и подземельях крыс великое множество, и вероятность их нового появления, не скрою, велика. К нашему несчастью, крысы необычайно умные и неприхотливые зверьки». Они приноравливаются к любым условиям внешней среды, одинаково успешно переносят жиру и холод, обладают повышенной устойчивостью к радиоактивному фону, непритязательны к пище, быстро размножаются. С вдохновением произнес я. Впрочем, довольно о красивых достоинствах. Потом я у вас в доме посыплю прекрасные отпугивающие средства, и они здесь больше не поселятся. По крайней мере, год. Лариса внимательно, чуть склонив на бок голову, слушала мою речь. Она стояла совсем близко. Ее красивое овальное лицо обрамляли густые темные волосы, яркие влажные губы были чуть приоткрыты, выразительные серые глаза широко распахнуты. Вряд ли ее так интересовали способности крыс, как она старалась это показать. Понял я и том что она бы не возражала, если бы я обнял ее. Что, собственно, я и сделал. А в ответ на покорно прильнула ко мне, положив руки на мою талию. На мгновение мы замерли в этой неподвижной позе, затем я звонко чмокнул ее в горячую щеку. «Простите, Клариса, мне очень захотелось вас поцеловать», — отступив на шаг, пояснил я. «Вам бы не следовало вести себя подобным образом», — осевшим голосом произнесла она. «Возможно, но я получил большое удовольствие». Я вовсе не ко всем испытываю такие чувства. «Хорошо, Хэнк. Я вас прощаю», — сказала Клариса. «Может, отдохнете сейчас после работы? Выпейте со мной бокал вина?» «Спасибо. Не откажусь». Я прошел за ней в просторную, сверкающую чистотой гостиную, где мы, посоревновавшись в изысканности манер, расположились на крохотном диванчике. Оказалось, что в этой скупо обставленной гостиной было множество укромных уголков. Порывшись где-то внизу, за спинкой диванчика, Клариса выудила на свет Божий бутылку вина с яркой этикеткой, открывалку и два бокала. Честное слово, я бы сейчас нисколько не удивился, если бы оттуда следом за всем этим вылез мой разъяренный соперник. Из довоенных погребов, вежливо осведомился я, селись вытащить винную пробку. — Разумеется. Кстати, вас не смущает, как выразился бы один мой знакомый, род моей деятельности? — Отчасти, — улыбнулась Клариса. — Признаться, ваша профессия не несет романтического ореола, но смотря правде в глаза, в наше время все перемешалось, и нельзя ни о ком судить только по роду его занятий. «Никакой четкой закономерности между человеком и его профессией сейчас не прослеживается. Я нередко сталкиваюсь с этим в своей врачебной практике», — говорила она, словно роняя камешки в ручеек. От тесно прижатого округлого бедра Клариссы мне передавалось тепло ее холеного тела. Искушение, конечно, было непомерным. Я уже знал, как по ее выражению «на практике она поведет себя» оги совершить движение, и что скажет? Но нет. Для сегодняшнего дня это было бы очевидным перебором. Впечатлений мне и без того хватало. Ой, Клариса, вспомнил, воскликнул я и отхлебнул глоток вина из бокала. О чем же? Я ведь читал о вас в газете. Да? Точно, точно. С вами, эм, пардон, приключилась одна неприятная история. Разве поинтересовалась Калариса, тотчас переменившись в лице. Видно было, что это воспоминание не доставило ей удовольствия. Она стала серьезной, распрямилась, поправила платье на коленях, и следа не осталось от ее былого доверительного тона и расслабленной позы, будто бы рядом со мной сидела совсем другая женщина. Излучая безразличие и холод, она отстранилась на диванчике от меня, насколько позволяли его крохотные размеры. «Я уверен в этом», – настаивал я. «Но стоит ли ворошить прошлое? Та злополучная история произошла уже так давно. Вот не думала, что вы держите в памяти газетные заметки, написанные пять лет назад». «Принимаю все ваши обвинения», – произнес я и предложил ладонь к груди. «Но скажу по секрету, помимо основной работы, наша служба выполняет еще и другие функции». Например, мы выясняем во всех подробностях обстоятельства тех старых случаев, когда на людей нападали больные крысиным синдромом. Нам до сих пор неизвестны истинные причины возникновения этой болезни, а ее нужно научиться лечить и предупреждать. На лбу у Кларисы появились две глубокие складки. Она размышляла, вероятно, то, что она услышала, вызвало у нее некоторые сомнения. Вы это серьезно? — Конечно. — Выходит, Хэнк, что вы сегодня пожаловали ко мне выполнять эти свои другие функции? — спросила она. — То есть снимать мои показания? — Что вы, Клариса, вовсе нет! — замахал я руками столь возмущенно и энергично, что даже диванчик под нами своим скрипом проявил солидарность со мной. Боже упаси! Во-первых, я посетил вас потому, что обещал. И, во-вторых, потому что испытывал страстное желание вас посетить. Но на моей работе, этими нашими функциями, начальство заморочило нам всю голову. Сами видите, сижу с вами, пребывая без всякой иронии, в полном блаженстве. А с языка слетает разная чушь, связанная со службой. «Извините и не сердитесь», – сказал я, плеснул ей вина в бокал и пододвинулся ближе. «Я вам не верю. Вы меня обманываете». «Ну да ладно, я слабая женщина. О чем вам надо рассказать? Что вас интересует?» «То, как именно все это произошло. Но не в газетном изложении», – попросил я. «Хорошо, Хэнк. Только это весьма банальная история. Однажды вечером, вскоре после смерти моего мужа, ко мне приехал его друг. Правда, теперь мне трудно называть его другом. «Мы сидели с ним почти как с вами». Лариса бросила на меня быстрый взгляд, поколебалась и продолжила. «Не вообразите, пожалуйста, себе ничего дурного. Мы просто сидели и вспоминали покойного, говорили о жизни и наших насущных проблемах. Но немного погодя его, речь приняла странный характер. Стала нервозной, двусмысленной, с какими-то недомолвками. Потом ему начало сводить судорогой шею». Я в порядке вещей хотела помочь человеку, а он, о ужас, набросился на меня. Нет, не с той целью, о которой вы подумали. Он укусил меня вот сюда. Дотронулась она пальчиками до плеча и смущенно улыбнулась. «Разрешите, я не буду вам показывать?» «Ну, конечно». Я очень сильно испугалась. Это случилось так внезапно. «А лицо?» «Какое у него было страшное лицо!» Совершенно безумные глаза, вылезающие из орбит. И зубы, измазанные в крови. Непередаваемая картина. Таким он часто снится мне в кошмарных снах. Прррр. У меня крепкие и сильные руки. Профессия обязывает. И мне удалось вырваться. Я заперлась в соседней комнате и вызвала по телефону, кого следует. Службу безопасности. Да. Приехал даже ее начальник с подчиненными. «Шехнер?» «Не знаю. Может быть, Шехнер?» «От всего сердца сочувствую вам. Вы пережили страшные минуты». После паузы негромко произнес я. «Как я понимаю, суд вы решили не обращаться». «Нет». «Чему мне лишняя огласка? Ведь он не причинил мне серьезного урона». «А что стало с тем знакомым вашего мужа?» «Ничего». По понятным причинам, я не пыталась поддерживать с ним связь. Слышала лишь краем уха, что он лечился. Где он сейчас, мне неизвестно. Мало того, с тех пор я боюсь оставаться с кем-либо наедине. Замолчала она и посмотрела на меня. Простите, не совсем точно. Бывает исключение. С некоторыми людьми меня не охватывает страх. Например, с вами. Мне сложно это объяснить. Но по человеку сразу заметно, что можно от него ожидать. Скажем, с вашим напарником, у него еще чудные волосы пепельного цвета, я бы ни за что не осталась глазу на глаз. Однако вы обратились к нему за помощью. Там, у входа в центральное бомбоубежище, напомнил я. Меня вынудили к этому крысы. Я бы отдала ему ключи от дома, а сама бы посидела на улице в автомобиле. Подождала бы, пока он не завершит работу. Здесь Клариса лукавила. Наверное, хотела лишний раз подчеркнуть, каким безграничным расположением прониклась ко мне. Как же, доверит она ключи первому встречному, тем более сомнительной внешности, а сама будет трястись на улице в автомобиле от холода и гадать, что тот утащит или сломает в ее доме. Как бы не так. Такое поведение не в ее характере. Гораздо естественнее было представить, как она по-хозяйски расхаживает по комнатам и небрежно указывает, где и сколько разместить ловушек, до да каким слоем посыпать отпугивающий порошок. «Извините, я немного не понимаю», – сказал я. «По специфике своей работы вы часто встречаетесь с различными людьми, и наверняка среди них попадаются те, кто вызывает у вас антипатию. Но вы остаетесь с ними наедине и лечите их. «Ах, Хэнк, если бы вы знали, как мне надоелая моя работа!» «Но, к сожалению, без нее я просто не проживу», – вздохнула Клариса. «Вы абсолютно правы. Порой попадаются совершенно несносные пациенты. С ума с ними сойдешь. Все нервы выматывают своими капризами. Но приходится терпеть. Что касается неприятных людей, в моем кабинете, сидя в анатомическом кресле с открытым ртом, Каждый человек ведет себя иначе, чем в обычной обстановке. Находясь в таком положении, они мне ничем не угрожают. Случается, правда, прикусывают мне пальцы, но это редко. Мой вопрос прозвучит неожиданно. Но ответьте, долго ли ваши предки пробыли в бомбоубежище после окончания войны? Отчего же? Он не неожиданный. Мне уже задавали этот вопрос, когда я была в закрытой лечебнице. Вам, разумеется, известен ответ, но я повторю его для вас. Долго. По-моему, лет семнадцать. Они покинули бомбоубежище одними из самых последних его обитателей. Помню, мама бывала мне жаловалась, что, выйдя из бункера, они никак не могли приспособиться к жизни на поверхности. Все лежало в руинах и свирепствовал дикий холод. Она была тогда совсем ребенком, но все прекрасно запомнила. Они ведь ничего не имели, ни дома, ни работы. Им не хватало денег на продукты и очищенную воду, а вокруг была разруха и озверевшие от нищенского существования люди. Да и отец рассказывал то же самое. Но у его семьи еще оставались некоторые средства. Затуманенным взором и приняв отрешенную позу, Лариса отправилась было путешествовать в прошлое своих родителей, но я поспешил вернуть ее оттуда. Да, сложно им всем пришлось. Мои родственники тоже это пережили. Кстати, как сейчас ваше здоровье? Укусы знакомого мужа на нем не отразились? Да нет, не отразились. Мое здоровье, по большому счету, никогда не доставляло мне причин для беспокойства. И в лечебницу, я считаю, меня положили по недоразумению. Сказали, что на обследование. Слава богу, быстро разобрались и отпустили домой. А то сначала все приставали с глупыми вопросами. Извините, я не имела вас в виду. Странноватое, между прочим, место, скажу я вам. Что-то витает там в воздухе, нехорошее, пугающее и необъяснимое. Исчерпав все темы для разговора, перед уходом мне хотелось бы взглянуть на укушенное плечо Кларисы. Но меня удержала здравая мысль, что предложение показать плечо она может истолковать превратно, и что вполне реально при определенной настойчивости с моей стороны примет его и начнет раздеваться. Отказаться тогда от близости с ней мне будет сложно. Да и стану ли я отказываться? Интересный вопрос. Я попрощался с Клариссой, поцеловал ее в подставленную щеку и пообещал скоро снова прийти. Прийти? чтобы проверить ловушки.